Рассказание о перенесении честной ризы Господа нашего Иисуса Христа из Персии в царствующий град Москву. Во дне благоверного царя и великого князя самодержца всей России Михаила Феодоровича в патриаршествовании же святейшего Филарета, отца царева по плоти и духу, в Персии царствовал Шах-Аббас. Питая любовь и расположение к благоверному царю Михаилу, Аббас часто отправлял к нему послов с дарами. Подобно этому и российский царь присылал к нему послов с дарами. В 7133 году от сотворения мира, от Рождества же Христова в 1625 году, в марте месяце прибыл в Москву и благоверному царю Михаилу от шаха некий славный посол по имени Урусамбек. Посол этот был отправлен вышеупомянутым шахом Аббасом. Урусамбек привез с собой послание и много ценных подарков благоверному царю Михаилу. Кроме того, он принес с собой послание и драгоценный подарок святейшему патриарху Филарету, именно ризу Господа нашего Иисуса Христа, положенную в золотом ковчеге, украшенном драгоценными камнями. В этом послании персидский шах извещал, что риза Христова найдена во время завоевания Иверской страны в метрополиче Резнице, где она была запечатана в одном из крестов. Взяв эту ризу, шах и отправил ее в дар святейшему патриарху московскому. В то же послании персидский шах прославляет великое имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в таких словах «Кто не будет честь Его, Господа Иисуса Христа, как Бога, тот пусть будет сожжен на огне без всякого милосердия, и да будет достоин всякой чести и прославлен тот, кто разожжет огонь для такого богохульника. Святейший патриарх Филарет с радостью принял этот великий дар, более драгоценный, чем все земные и самые дорогие подарки. Потом патриарх Филарет призвал к себе находившихся в то время в Москве опытных греческих старцев, Одни из этих старцев прибыли в Москву из Иерусалима, другие из стран греческих. Среди них был, между прочим, Нектарий, впоследствии архиепископ Вологодской и Великопермской, а также и Иоаннский, незадолго перед тем, прибывший в Москву со святейшим Феофаном, патриархом Иерусалимским. Святейший патриарх Филарет спросил этих старцев-греков, знают ли они что-нибудь о Ризе Господней и что говорят о ней в странах греческих. Каждый из старцев поведал то, что ему было известно о Резе Господней. Между прочим, архиепископ Нектарий сказал, когда я был архидиаконом у святейшего патриарха Константинопольского, случилось мне быть посланным от него ради некоторых церковных надобностей в страну Иверскую. Был я здесь случайно в церкви, именуемой Илета». Здесь я заметил на правом клирусе у первого столпа много вожженных свет. Я спросил священников, бывших там, что это. Они отвечали мне, что здесь положена Риза Христова. Сказали, что принес ее один из воинов из страны, бывшей в Иерусалиме при распятии господа Поведали также, что много чудес творилось этой Ризой Христовой. Другие из греков сказали святейшему патриарху, что везде, как в Палестине, так и в странах греческих, правоверные единогласно утверждают, что Риза Господня находится в Иверии. Этот воин получил по жребию Ризу Господню, после чего отнес ее в свою родную страну Иверию и отдал ее здесь как драгоценный подарок своей родной сестре, бывшей от Раковицею. Вслед за тем этот воин поведал всем о том, что было в Иерусалиме с Господом Иисусом Христом, Атраковица, услыхав рассказ того воина, возлюбила Ризу Господню и с благовением хранила ее. Спустя непродолжительное время после этого Атраковица та умерла. Умирая, она завещала погрести ее тело вместе обычных погребальных одеж в Ризде Господней. Так и было сделано. Спустя некоторое время над могилой той Атраковицы выросло большое очень красивое дерево. В Великого Константина, императора греко-римского, когда Иверия была просвещена святым крещением, из этого дерева стало истекать благоводное и целебное миро. Этим миром помазывались все, одержимые какую-либо болезнью или недугом, и получали исцеление. Правоверные цари Иверские, видя таковые славные чудеса, выстроили на тем древом красивую церковь, и начали быть при ней епископу. По прошествии многих лет, когда по попущению Божию перцы пленили в первый раз иверию, тогда они разорили ту и церковь, при которой находилось то мироточивое древо. Впоследствии иверия освободилась от иго-персидского, однако древа там уже не было, мира многоцелебного уже не истекало. из Измест того только столб означал то место». Что же касается Даризы Господней, то все единогласно утверждали, что она находится в Иверии. Многие полагали, что она была взята по усмотрению Божию во время пленения Персидского, верующими с того гроба для сохранения в неприкосновенности. Каким же образом она оказалась потом в церкви митрополии об этом не сохранилось никаких известий. Святейший патриарх Филарет выслушал все сообщение о Ризе Господней, потом посоветовался с первосвященными российскими архиереями, тогда было время Святой Четыре Десятницы, по совету с ними был объявлен строгий пост и молитва. Потом совершил всеночное обдение в неделю крестопоклонную, святейший патриарх повелел ризу Христа, спасителя и Бога нашего, возлагать на недружных, подобно тому, как в древности благочестивая царица Елена возложила на мертвеца крест Христов для удовлетворения всех его истинности И как тогда крест Христов был узнан по причине силы, коей Христос, Воскрес мертвец, так и теперь подобным же образом все удостоверились в истинности Ризы Господней, ибо от нее получили исцеление и скорое выздоровление все болящие, на которых она возлагалась». И благоверный царь, и святейший патриарх преисполнились великой радости о такой благодати. Потом приказали устроить в Великой Соборной Церкви Успения Пресвятой Богородицы на западной стороне в правом углу почетное и особо украшенное место, где было изображение живоносного гроба Христова. Здесь и была положена честная риза Господня. Эта риза и доселе зрица и с благоговением почитается всеми, от нее и даны не подаются исцеления всем болящим, притекающим к ней с верой. Установлено же было празднование положения честной ризы Господней 10 июля во славу Христа Бога нашего, прославляемого со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.